8.5. Цех поэтов и мой день рождения. Многие завсегдатые собрания по средам у Вячеслава Иванова сотрудничали в журнале «Аполлон». Вокруг него группировались и авторы, объединившие в 1911 году в цех поэтов, в который вошли среди прочих Гумилёв, Мандельштам, Городецкий и Анна Ахматова, ставшая секретарем цеха. Поэт, переводчик и литературный критик Корней Чуковский, который станет другом Ахматовой, рассказывал, что когда он с ней только познакомился, она была тоненькая, стройная, похожая на робкую пятнадцатилетнюю девочку, ни на шаг не отходила от мужа, молодого поэта Николая Степановича Гумилёва, который тогда же при первом знакомстве назвал ее своей ученицей. В те ранние годы Анна держится на вторых ролях. Она жена Гумелева и секретарь. Роли эти, как ни странно, имеют некоторое отношение к моему дню рождения.